Глава сорок седьмая. Тим отстал на пару шагов, пыхтел, но не жаловался. Он тащил мешок, в котором позвякивали разномастные кружки и стаканы. Все, что удалось собрать. Мама в последний момент попыталась выхватить из рук сына любимую чашку с розовыми бабочками на ободке. «Ну уж нет», — сказала она строго. «Еще разобьете». Но Верте понравилась яркая чашка, такая сразу бросится в глаза. Не разобьём. Вертрана то и дело сталкивалась с тем, что план каким бы продуманным он ни был, всё время давал сбой. Она совсем не подумала о том, что графин с лимонадом придётся тащить в руках несколько кварталов. Вот почему мы всегда торговали яблоками, вспомнила Верта. Тяжёлый сосуд оттягивал руки, и как бы осторожно Вертрана не старалась нести его, прижимая к груди как младенца. Сладкая жидкость выплескивалась на ноги и юбку. Флакон с настойкой прохладника отбил бок. Уже отправив брата в лавку, Верта испугалась, что тот, не выдержав искушения, потратит монетки на сладости. Но Тим выполнил поручение. Побоялся гнева сестрёнки, которая порой бывала скоро на расправу и отвешивала брацу то щелчки, то подзатыльники. Давай поменяемся. Ты понесёшь кружки, а я понесу графин. Ханючил Тим, но Вертрана качала головой. Анна не могла исковать. Иногда Верта останавливалась передохнуть и, подняв личок к небу, жмурилась от удовольствия. Летнее солнышко ласково согревало. Вертрана устала от бесконечной зимы. Куда мы торопимся, вертушка, в такую рань? В сквере ещё никого. Зато займём лучшее место, отрезала Верта. Действительно, вышли они загадке. Лорд Конор предполагал, что приведёт Орлису не раньше 10:00 утра, а сейчас раннее утро. Часы на ратуше недавно пробили 8. В сквере Вертрана растерялась. Летом тут всё выглядело иначе. Деревья, покрытые пышной листвой, казались другими. Верта кружилась на месте, пока не увидела знакомую скамейку. А напротив толстый ствол с выпирающим корнем. Корона давала густую тень. Туда, скомандовала Вертранна. Городские ребятишки, что с приходом жары торговали прохладной водой, льдом и фруктами, только начали стекаться в сквер. У каждого было своё место и свой прилавок ящик, сколоченный из досок, который с приходом вечера оттаскивали в кусты и забрасывали ветками. Тем тащи стол. Мальчишка опустил на землю мешок и, понурившись, побрёл в гущу деревьев, загребая пыль носками ботинок. Ха! «Девчонка тобой командует!» – крикнул рыжий толстый зип. Сим не оборачиваясь, показал кулак. С зипом они издавна враждовали и не упускали случая поддеть друг друга. Вертрана за прошедшие годы ни разу и не вспомнила о рыжем неприятеле, а теперь ее прежняя жизнь хлынула в сердце, закрутила в водовороте чувств. Все было таким ярким и объемным, таким настоящим, Букашка, что деловито карабкалась по запылившейся ножке вертраны, ещё совсем детской, худенькой ножке. Запах листвы и горячей земли. Весношки на носу Тима и его вихрастые, давно не стриженные волосы. "Эй, а ну-ка вернись", крикнула она. Тим развернулся и потащился назад, медленно, как на аркане. Вертрана схватила его в охапку и поцеловала в чумазый нос. "Всё, теперь ступай". Братец, не паня, с чего это на него обрушились девчачьи нежности, тем не менее, зашагал в сторону кустов, куда бодрее, чем прежде. "Фу!" крикнул Зип, но на него никто не обратил внимания. Пока всё шло неплохо, Графин цел, на стойка с собой, однако предстояло выиграть сражение за место у корней дерева. Уютный уголок в тени забирали себе ребята постарше. легко вытеснив малышей, к которым сейчас принадлежала и сама Верта. Двенадцатилетняя Августа с конкурентами предпочитала объясняться на кулаках. К счастью, она пока не пришла, и Вертрана торопливо установила ящик, накрыла его куском яркой ткани, расставила чашки. «Эй, мелюзга, а ты ничего не перепутала?» Вот и Августа, легка на помине. Верта упрямо сжала губы и кулаки. Дочь башмачника славилась боевым характером, и одногодки остерегались не связываться. Но по сравнению с высокой и широкой в кости Августы, худенькая Вертрана выглядела соломинкой. Ничего не перепутала. В тон ей ответила острая на язык Верте, уперев руки в бока. Тим бочком приблизился к сестре. «Ох, сейчас влепит!» – сообщил он тревожным шепотом. Вертрана и сама понимала, что против Августа ей долго не выстоять, и никто не вступится. Ребята, что подтягивались к месту с Клоки, рассчитывали на зрелище, на разбитые носы и избитые колени. "За косой её", посоветовал Зип, непонятно правду кому. Тут Верту посетила спасительная мысль. "Слушай, примирительно сказала она. Давай я твою воду тоже продам. Деньги отдам всё до последней монетки". «А ты гуляй, отдыхай!» «Чё это?» – подозрительно сощурилась Августа. «Место выгодное. В другом я и на медяжку не наторгую. А так все в выигрыше!» Августа на всякий случай сунула под нос вертраны пухлый кулак. «Мыл, гляди, у меня!» Однако согласилась. Часы на ратуши пробили девять. Верта выдохнула и немного расслабилась. «Пока всё шло отлично!» Анна плеснула лимонада в красивую чашку с бабочками по ободку, вылила туда даже половину флакона настоек прохладника. Потом прислонилась к стволу и стала наблюдать за людьми, что прогуливались по скверу. В основном это были нянечки с отпрысками богатых семей и молодые пары, малышина бегавшись на солнышке. Запрямити в графины неслись со всех ног к столу и требовали купить им сладкой воды. Верта стала опасаться, что распродаст всё прежде, чем появится Коннор и Арлисса. К счастью, нянечки брезгливо морщили носы и утаскивали за собой сопротивляющихся деточек. Лишне многие выкладывали на прилавок монетку другую. Подошёл пожилой мужчина в чёрном костюме, застёгнутом на все пуговицы, купил сразу две кружки и жадно осушил их. Верта удивилась, что он так тепло одет. а потом разглядела на лацкане знак гильдии законотворцев. Значит, идет на слушание дело в суд. Обвинители носили темные одежды, независимо от времени года. Верта, утомленная ожиданием, от нечего делать проследила за мужчиной взглядом. Тот присел отдохнуть на лавочке неподалеку. Вытер лицо платком, развернул газету и погрузился в чтение. Часы пробили четверть десятого. Как долго тянется время? Сим изнывает безделье, вертился под ногами, жаловался на жару, и пока сестра не видела, отпивал по глотку из разных стаканов. В конце концов Вертрана влепила ему за трещину, но потом, пожалев, вручила три медяшки и отправила за леденцами. Брат немедленно приободрился и забыв про обиду, умчался стрелой в ближайшую лавку. Вертрана присела на корточки, подперев рукой щеку. Страх перегорел в ней. Но ожидание выматывало. Эй, малышка, ты что там притаилась? раздался весёлый голос. Нальёшь моей жене воды? Только похолоднее. Верта зевая распрямилась. Кого принесла нелёгкая? И тут же захлопнула рот, так что зубы клацнули. Рядом с прилавком стоял улыбающийся лорд Коннер, совсем юный, ещё сохраняющий мальчишескую округлость черт лица, но кроме того, В его облике было что-то иное, что-то неправильное. Вертрана потом поняла, этот Коннер, не переживший ещё ни одного удара судьбы, лучился радостью. "Так вот как ты выглядишь, когда счастлив", грустно подумала она. Он держал под руку хорошенькую девушку. Та оказалась утомлённой и доверчиво вжалась к мужу. Она приветливо кивнула маленькой торговке. "Угостишь меня лимонадом?"